11. т р е м я сутками ранее. Идя по густому лесу, Бергер пребывал в приподнятом и, вместе с тем, подавленном расположении духа. Миллиона три тоолин, который он получит в понедельник после В, в воскресенье, 1 я т н без сомнений позволит сохранить на плаву АО Элинг Секьюрити. С другой стороны, зацепиться практически не за что. Но это его никогда не останавливало. Начался обратный отсчет. Бергер ощущал это где-то глубоко в душе. Надо действовать, не обращая внимания на тревожное тикание часов. Он вышел к лесной опушке, присел за кустом. На маленькой посыпанной гравием площадке шел футбольный матч. Игроки разного роста, но все не сильно большие. Команда двенадцатилетних ребят из футбольного клуба Н.Чоппинга похоже с треском проигрывала. На воротах стоял парнишка по имени Оскар, и он по-прежнему был сыном Сэма Бергера. Как это на него похоже? Типа ж в р а т а р я аутсайдер, при этом на борту вместе со всеми. А вот Маркус классический распосовщик, соло гитарист, но он и на несколько минут старше. Бергеру необходимо видеть их такими, какие они есть в их настоящей жизни, в жизни, где отец присутствовал лишь в виде растущей опухоли, от которой их рано или поздно избавит медицина будущего. А ему нужно просто видеть их украдкой. The steel point of the turning world. Он дождался финального свистка. Молодежная команда э н ч о п п и н г а потерпела разгромное поражение, но не унывала. Когда Бергер увидел, как Оскар обнимает Маркуса в жизни, внезапно все сошлось. А выйдя из леса, он увидел, как кто-то идет ему навстречу. Проводник. Это был полицейский Сэм Бергер, и поравнявшись, они слились в одно целое. Час спустя он сидел на новеньком ярко-синем диване и смотрел на царящий в э л л и н г е х а о с Все же нельзя не признать, что ремонт потихоньку продвигается. Оба мини-кабинета в дальней части здания уже готовы. В одном из них и расположился Бергер. Второй, вероятно, так и будет пустовать, как склеп. Бергер подошел к стоящему окна доске и убрал все, что относилось к страховому мошенничеству. Открыл полученно т от психолога Риты Оллен папку и заполнил доску информации о пока еще совсем незнакомой ему Нади. Потом перенес доску в свой кабинет. На новом письменном столе стоял новенький компьютер. Рядом лежала целая гора запутанных проводов, пультов, роутеров и соединителей Молли Блум, оставшиеся после расследования предыдущего дела. Благодаря этой хаотичной паутине Бергер мог в меру нелегально подключиться к различным полицейским базам. Только не в этот раз. Лампочка на одном из роутеров не горела. Бергер тяжело вздохнул, по проводу дошел до недавно закрепленного на стене шкафчика. Вроде все в порядке. Второй провод уходил под пол, где помещались различные разъемы и розетки. Оказалось, что как раз там провод отошел. Бергер снова вткнул о его отверстие, закрывать не стал. Такое случалось настолько часто, что каждый раз закрывать его не было смысла. Бергер сел за стол, открыл папку Риты Олин, не виртуальную, а самую, что ни на есть реальную. На него смотрело открытое лицо Нади. Фамилия Нади оказалась Карлсон. Понадобилось некоторое время, чтобы выяснить, что так было не всегда. Надя, сорок два года, в возрасте восемнадцати лет, она приехала в Швецию из Украины. Здесь она сразу же вышла замуж за Микаэля Карлссона, который скончался всего пару лет спустя. Самое удивительное у Бергера никак не получалось узнать ее девичью фамилию. Оказалось, из-за того, что поженились они не в Швеции. Вероятнее всего, на Украине в 1992 году, вскоре после обретения страной независимости. Бергер внимательно перечитывал результаты поиска на мониторе и размышлял. Все это ему о чем-то говорило, только вот пока непонятно было о чем. Ему удалось найти в интернете пару фотографий Нади. Один снимок более строгий, с сайта клининговой фирмы, где она работала. другой более непринужденный с какой-то вечеринки в саду в районе Акколладален. Там Надя жила в сонном квартале таунхаусов и вилл. Бергер рассматривал фотографии, пытался наложить их одну на другую, а также совместить с письмом, написанным на ужасном шведском. В глазах Нади Бергер угадывал силу, способность к сопротивлению, своего рода женскую твердость, с какой он не раз сталкивался за свою карьеру полицейского. А еще естественную открытость, даже дружелюбие. Ему вдруг пришло в голову, что вот так он и работает, описывая круги. А еще он с удивлением обнаружил, как ему не хватало полицейской работы. И какая это важная часть его жизни! Насколько потерянным он себя ощущает без нее. С другой стороны, он не создан для работы в одиночку. Он принялся снова листать папку, нашел маленькую флеш-карту. Бергер догадывался о ее содержимом. Скорее всего, это видеозаписи терапевтических сессий с Ритой Олин. Но не хотел смотреть, пока не будет иметь полного представления о личности Нади. На данный момент известно следующее: В 18 лет вышла замуж за гражданина Швеции на Украине, только что освободившийся от Советского Союза. и с п ы т ы в а ю щ и й серьезные административные трудности, присущие переходному периоду. Значит, велик риск, что добыть какую-либо информацию из Киева крайне сложно. Потом Надя просто взяла и появилась в Швеции с новым свеженьким шведским паспортом. Надо добраться до полицейского реестра. Проблематичное прошлое, м а л о г р а м о т н о е подрабатывает в разных к л и н и н г о в ы х компаниях. Жесткий взгляд. Замуж вышла совсем юной. Детей нет, по всей видимости живет одна, как бывшая алкоголичка или преступница. Украина, девяносто второй год. Если в голову приходит проституция, не слишком ли это стереотипно? А Микаэль к а р л с о н кто он такой? На момент вступления в брак двадцать шесть лет, житель Стокгольма. Как он оказался на Украине в период распада Советского Союза? Его персональный номер исчез с появлением свидетельства о смерти в феврале девяносто третьего, что усложняет поиск. Вергер встал, приоткрыл окно, вдохнул немного морского воздуха, вздохнул и вернулся на свой дешевый, далекий от эргономичности офисный стул. Сейчас бы виски. Он посидел, ожидая, когда непреодолимое желание выпить уляжется, попытался возобновить мысленный контакт с Надей к а р л с о н Общая рамка понятна, детали не имеют большого значения. Тот факт, что Надя приехала в Швецию замужней женщиной, не менял сложившегося у Бергера представления о том, что в начале 90-х она, вероятнее всего, работала проституткой. В отличие от многих своих сестер по несчастью н а д е удалось выжить и найти свое место в обществе. Она жила в небольшом доме в районе а к а о л л а д а л е н и несколько дней назад ее похитили. Надя была знакома с похитителем, это ясно. Десять раз она пыталась написать нечто большее, и каждый раз ей засовывали листок в глотку, возможно, даже буквально. Но она знала. Надя прекрасно знала, кто он такой, что делает и почему. Значит, это кто-то из ее жизни, прошлый или настоящий, и он серьезно больной. И все это происходит сейчас, в эту минуту, пока Бергер сидит тут и борется с желанием выпить. Он распечатал все найденные фотографии Нади Карлсон, прикрепил их магнитами к почти пустой белой доске. Только в самом низу справа остались два снимка. Посередине Бергер поместил файлик с письмом. Потом взял маркеры рядом составил список. Отпечатки пальцев, ДНК. Для этого у него есть частные каналы. Он написал Самир. Потом друзья, коллеги, семья, соседи, клиенты, у которых она убирала машина. Есть ли у нее машина? А права? Как оплачивается дом? Если среди знакомых душевно больные или преступники, вряд ли речь идет о серьезных преступлениях. Сто тысяч, что за смешная сумма для выкупа. Единственное, в чем Бергер все больше убеждался, Надю Карлсон надо спасти. Он вставил флешку в компьютер. На мониторе появилась иконка НК Секретно. р а с ш и ф р о в ы в а е т с я по всей видимости, как конфиденциальные материалы психотерапии. Надя Карлсон. В папке семь видеофайлов. На каждом указана дата. Самому старому файлу около полугода, а последний добавлен буквально несколько дней назад. Бергер инстинктивно чувствовал, что это должно стать следующим шагом. Работа займет много часов, скорее всего, придется потратить всю ночь. Теперь ему нужно добраться до этих людей, так чтобы никто ничего не узнал. Бергер тяжело вздохнул, бросил взгляд на список, нашел сайт ы актуальных клининговых компаний, затем взял мобильный телефон и набрал первый же номер. Как было бы здорово расследовать обычный, рядовой случай! Пока Бергеру удавалось игнорировать внутренний голос. Нашептывающий ему, что обычным, рядовым случаем здесь дело не ограничится.